Глава седьмая. Речи в ответ. Богуй обратился к Вайвану. Если варить курицу в треножнике шицю, то если кипятить слишком долго, она станет пресной и невкусной, а если слишком мало, грубой и непроваренной. Если с этой точки зрения взирать на красоту треножника, она бесполезна. То же самое можно сказать и о красноречии Хуидзы. Услышав про это, Хуидзы сказал «Да нет, если представить, что войско, проголодавшись, остановится рядом с этим треножником, ему он покажется самым подходящим из всех мыслимых сосудов, когда станет нужно сварить похлебку». В свою очередь, прослышав об этом, Богу и сказал Когда мы говорили о бесполезном, мы как раз и имели в виду, что кроме риса в таком треножнике ничего не сваришь. Речь Богуя, скромная с виду, оказала на Воивана большое воздействие. Богуй сумел показать, что речи Хуэйцзы, хотя они действительно изящные и прекрасны, ни на что не годны. Показав по Ивану, что тот, сделав вторым отцом человека бесполезных речей, продемонстрировал тем самым, что прекрасным он считает бесполезно. Гун Сунь Лун убеждал Янского Джаована, чтобы тот принял идею разоружения. Джао Ван сказал на это: Отлично! Мне несчастному хотелось бы разработать с вами такой план. Гунсун Лун тогда сказал, «Мне только кажется, простите, что вы, Великий Государь, этого не сделаете». «От чего же?» – спросил Джао Ван. Гун Сун Лун сказал, «В свое время, когда Великий Ван вознамерился сокрушить царство Ци, он собрал мужей по всей Поднебесной. Тогда достаточно было желания сокрушить Ци, чтобы получить место у Великого Вана». Достаточно было знания географии рельефа царства Ци, его важнейших укреплений и обстановки внутри правящего слоя, чтобы Великий Иван принял на службу. Но если даже при наличии таких знаний отсутствовало желание разгромить Ци, то вы, Великий Иван, были как будто не склонны таких кормить. Из этого можно сделать вывод, что определяющим критерием оценки для вас было стремление сокрушить цы. Это в ваших глазах было высшей заслугой. И вот ныне вы, Великий Ван, говорите, искренне стремлюсь к разоружению. А среди мужей из джухов князей, которые состоят при собственном дворе Великого Вана и пользуются наибольшим расположением, Сплошь бравые вояки. Исходя из этих фактов, я и полагаю, что вы, великий Ван, на это не пойдете. Ван ничего не ответил. Сыма Си поставил перед Джуншань Ваном в затруднительное положение одного маиста, рассуждая на тему о ненаступательности в таких словах. «Искусство, которым занимается преждерожденный, это искусство ненаступательности?» Маистский мастер ответил, «Это так». «А если, к примеру, наш джуншанский Иван поднимет войска и пойдет в наступательный поход на Янь, вы, преждерожденный, тогда осудите нашего Ивана?» Маист-воин ответил, «Если такое случится, вы, министр, будете считать это правильным?» «Да», – ответил Сымаси. Тогда маист-полководец сказал, «А если, к примеру, Джао поднимет войска и пойдет в наступление на Джуншань, и вы, министр, сочтете это правильным?» Сымаси нечего было сказать. Лу Юе обратился к Джао Бо со словами, «Вы, господин, не должны любить Джао, тогда Поднебесная сумеет объединиться в союз Дзун. Джоу Бо сказал, «Я очень хочу, чтобы в Поднебесной утвердился союз Дзун. но если это случится, от этого выиграет царство Цинь. В ответ на это Лу Юе спросил, «Значит ли это, что вы, господин, желаете выгоды для Цинь? Джоу Бо сказал, «Да, желаю этого». сказал, «Если вы, господин, этого хотите, то отчего же не вступаете с этой целью в союз по вертикали?» Дзун. Правитель Вэй повелел Мэн-Аню передать цинскому Вану в дар земли Цянь-Фэн и Ань-И, Тот, обрадованный, велел дзыця просить у лейского правителя для Мэн-Аня место наблюдателя за землями. вэй был этим недоволен и ответил дзыця в следующих выражениях. «Ань является моим подданным, и вместо него я бы лучше назначил на эту должность простого мужика». Надеюсь, что великий Иван передумает и рекомендует для этого кого-нибудь другого. Когда цидзя вышел, ему повстречался при дворе Мэн Ань, который его спросил: Как ваше дело, господин? Циця ответил: Как же сильно вас презирает ваш властитель! Он заявил, что лучше назначит на пост наблюдателя за землями простого мужика, нежели вас. Когда Мэн-Ань увиделся затем с правителем, он спросил, о чем говорил цийский гость. Вань сказал, он требовал, чтобы я вас назначил на должность наблюдателя за землями. «И что же вы сказали в ответ?» – спросил Мэн-Ань. Вань сказал… «Лучше уж какого-нибудь простого мужика из пленных, чем Аня». Мэн Ань сказал с глубоким вздохом, «Ван с такой лояльностью служит цинь, отчего же у Вана возникли сомнения, когда цинцы отнеслись с уважением к вашему подданному». Если бы грамоты о Дзян, Фэн и Ань-И были отправлены в Цинь с Буйволом, то они, вероятно, наградили бы и Буйвола. Хотя я, Ань, и иничтожен в добродетели, но не хуже же я в самом деле Буйвола. А вы, государь, к тому же, когда наставляли в грамоте ваших трех губернаторов, говорили обо мне в указе, чтобы они смотрели на Аня, как на вас самого. Из этого было ясно, что я для вас важное лицо. Когда уже при следующем указе оказывается, что я вовсе не важное лицо в ваших глазах, не вышло бы, что при следующем вашем поручении я не смогу с ним справиться, будь я и семи пядей во лбу». Поразмышляв над этим три дня, Ваеван послушал «дзиця». Когда властитель награждает своего крупного чиновника, это ему прибавляет вес. Нынче вот, даже если отрезать взамен часть царства, чтобы приобрести взамен большого чиновника, кому его отдашь, этот надел? Мудрый чиновник – это то, на что надеются люди». Мэн-Ань позволил цинцам обрести то, что они желали. Вот и цинцы решили помочь ему обрести то, что ему хотелось. Если упрекать за награду, то, кажется, уже больше и не найдется, за что не упрекать. Вы мощное государство, и то не могло позволить себе обвинять невиновных. А уж слабое царство тем более – выван поступил расчетливо, когда назначая мэн аня на должность наблюдателя за землями снимал с него мнимую вину за то что тот подобно буйволу выполнял его волю когда цинский иван объявил себя императором в ияне Сюйкуань от его имени приказал вывану прибыть в цинь когда вван уже собирался ехать в цинь Вэйдзин сказал ему, «Что важнее, земли Хэны или город Лян?» Ван сказал, «Лян важнее». Тот опять спросил, «Что важнее, Лян или ваша собственная персона?» Ван сказал, «Моя собственная персона». Он тогда сказал, «Если, к примеру, Цинь потребовала бы Хэны, вы бы отдали?» Ван сказал, Не отдал бы его. дзин спросил. Хэней – это наименее ценное из всех обсуждавшихся вещей, а ваша персона – наиболее ценная. И вот когда Цинь требует наименее ценную из трех вещей, вы, Ван, не идете у них на поводу, а когда они требуют наиболее ценную, вы соглашаетесь. Вашему подданному это непонятно. Ван тогда сказал «Вы совершенно правы» и отменил поездку. Хотя цинцы одержали крупную победу при Чанпине, им понадобилось еще три года для того, чтобы добиться решающей победы в войне, так как народ там устал, а продовольствие было на исходе. В то же время оба джоуских дома были все еще в целости, существуя на равных. Вы тогда еще способна была нападать на такие, как Тао, и уничтожить такие царства, как вы. Выйцы все еще занимали территорию в 600 ли, у них еще была реальная сила. Таково было действительное соотношение сил. Чтобы при этом не ехать в мятежное царство Цинь, не нужно было дожидаться советов со стороны Вэйдзина. И вместо того, чтобы ехать, когда еще можно было не ехать, лучше было бы подумать о том, что будешь делать, когда уже нужно будет ехать, да уже не пригласят приезжать. Так что своевременность поездки или отказа от поездки – это вопрос, требующий весьма и весьма зрелого рассуждения.